Тамара сидела и накручивала на палец кончик скатерти. Рвануть, и все посыплется на пол. «Да!» — Штарн крякнул и поднялся с места. «Пойду потороплю официанта. Что-то они хотят, я вижу, нас голодом заморить». Он пошел и вдруг, проходя, наклонился над Каландарашвили. Спасибо вам за это, Георгий Матвеевич. Большое спасибо образно говорить. Очень образно. Заблудился в собственной душе. Хорошо. Вот нашим выписателям такой образ найти. Да, вы правы, плохо получается. Жаль. Наших солдат. Очень их жаль, бедняк. Спасибо вам за вашу жестокую человеческую правду. Но пусть теперь эти вопросы вас больше не волнуют. Мы подумаем, а вы свободный человек. Тамара, хорошая моя, а что вы ровно затуманились? А ну-ка налейте нам поскорее по полной. Вот так, вот так. «Ура! Георгий Матвеевич!» Он опять пошел и опять задержался. «А сына вы не огорчаете такими вопросами, ладно?» «Ну зачем? Наша вина — наш ответ. Мы сами справимся. А за вашу правду спасибо. Большое спасибо». Она вот как нам нужно. Ну ладно, иду за официантом. Примечание автора. Звали его по-настоящему Бибашвили. Он умер через несколько дней после освобождения. Рассказал писатель Чабук мираджиби нейман вернулся из командировки на следующий день на попутной машине и сразу же не заезжая домой подъехал в большой дом его гнали неясные предчувствия и недаром его вдруг посетил нарком такого еще кажется не бывало Нарком ниже шестого этажа, там помещался его секретариат, вообще не спускался. А если надо, вызывал к себе на седьмое небо. Так работники большого дома окрестили надстройку, где помещался личный кабинет и крохотный зал заседаний. Стоял ясный осенний вечер. Нарком постучался, вошел, поздоровался. Был он тихий. Благожелательный, в сиреневом костюме со светлым галстуком. Сидите, сидите. Милость его приказал он Нейману. А я вот. Он подошел к полуоткрытому окну, распахнул его и вдохнул всей грудью воздух. Ах, благодать, сказал он. «Нет, надо, надо и мне к вам сюда перебраться. А то у нас такая вверху парилка». Он опять втянул воздух. «Хорошо. Морем пахнет. Сосна, сосна...» Он еще постоял, поглядел на деревья, на красные, зеленые и синие гирлянды огня в аллеях, послушал детский крик, Скрип карусели, потом подошел к столу и сел сбоку. Что это вы подписываете? А, ох, эти бумажки. Да, одна с ними Марокко. Это были запросы второго секретно-политического отдела. По этим запросам оперу полномоченному лагеря надлежало вызвать такого-то зэка, находящегося там-то, и снять с него свидетельские показания. Чаще всего человек, о котором запрашивали, ходил еще по воле и был не просто знакомым опрашиваемого, а либо его недругом, либо другом, давшим уличающие показания на суде или полученные ставки. Поэтому и предполагалось, что сейчас, когда зеку наконец разрешили, он охотно сведет счеты с другом или врагом. В этом случае и в этих стенах и друг, и враг звучат примерно одинаково. Так, сказал нарком, выслушав Неймана о том, что запросов посылается много, а выполняют их медленно и спустя рукава. Но вот тут, я вижу, вы получили полный отказ. И даже, я бы сказал, отказ с ехидцей, знаю его как советского человека и патриота. А кто же снимал показания? Лейтенант Лапшин. Ну и дубина же этот лейтенант. Наверное, из только что мобилизованных. И часто вы получаете вот такие цидули. Нейман пожал плечами. Добывают. Да Не надо, чтобы бывали. «Скажите, вы думали, почему приходят такие ответы? Ну, хотя бы в данном случае. Вот почему заключенный так ответил? Или тот тоже на него не стал показывать? Но если так, то и запрашивать его не стоило». «А что его так заело?» — подумал Нейман. «Ведь обычное же дело — формальность. Тот так и так будет сидеть». И зачем он вообще пришел в штатском, в желтых ботинках, галстук? А ведь все в форме ходил, с женой поругался, что ли? «Да нет, показывать-то показывал», — ответил он, «но ничего существенного, правда, не сказал. Да и повредить ему он уже не мог. Но вообще-то вы правы, товарищ нарком. Этот свидетель — повторник, наглый, хитрый тип». В у нас сидел два раза. Можно было предвидеть, как он ответит. Значит, все дело в характере. Усмехнулся нарком и слегка двинул стулом. сидеть сидеть Характер, конечно, следует учитывать, но главное не это. Не это. Главное, кто допрашивает. «Понимаете, нет?» «Зря. Вот поступает ваш запрос к такому недавно мобилизованному лапшину. Ну, вызывает он зэка, сажает на стул и что тот скажет, слово в слово записывает». «Так ведь, а?» Нейман слегка развел ладонями. Он все-таки не понимал, что от него хотят. Так, ну а как же иначе? Во-первых, он действительно там, в лагере, ничего не знает о деле. А во-вторых, на какой дьявол ему, откровенно говоря, это дело нужно? Вот вы, следователь управления, вы живете в столице, получаете хороший оклад, у вас прекрасная квартира. Ну а он что? Он же ничего этого не имеет и обязанность у него совсем другая собачья, и оклад другой. Отсюда и психология такая, Они пошли бы вы все. Нет, нет, я в эти заочные бумажки совсем не верю. Он встал. Тут путь один. Если нужно, поезжай сам. Приезжай в управление лагеря, садись в кабинет, Требуй заключенного, обязательно со спецконвоем продержи его денек в одиночке. Пусть он там посидит, подумает, что и как, а потом вызови, усади на кончик стула у стены и допрашивай. Но по-нашему с ветерком не так, как они там. Знаю, как советского патриота, ах ты ж. Если бы не наша теперешняя загруженность, я бы вообще всю эту бумажную самодеятельность давно запретил бы. Да, солидно вздохнул Нейман. Загруженность у нас просто страшная. Мы-то старые кадры еще держимся. А молодые... Двоих мы уже отправили в нервную клинику. Одного прямо на скорой помощи из кабинета. Ну вот, вот, воскликнул радостно нарком. Людей у нас уносят с работы на носилках, а они там, думают, сидят столичные штучки, бездельники и строчат. И все у них в кармане. Театр, первые экраны, квартиры, душ, дача, рестораны. А мы тут сидим в степи с заключенными и с собаками. до да спирт глушим. Только у нас и радости. Вот они и рады любую пакость нам подложить. Он поймал взгляд Неймана хмуро окончил. Ну, не все, конечно. Ничтожное меньшинство, но все равно. Нет, нет, нет. С ним определенно что-то случилось, решил Нейман. Ну что? Что? Был нарком штучкой столичной, приближенные, взысканные милостями, украшенные всяческими чекистскими добродетелями и орденами, вхожий в Кремль, въезжий в Кунцево, в ближние, в дальние. И то, что очутился он вдруг в Алмате, вызывало разные толки. То есть формально то, что он, начальник областного управления, стал наркомом Большой Республики, Выглядело даже, пожалуй, как повышение. Но люди-то понимали, Москву на Алмату такие тузы так не меняют. Значит, что-то есть. Впрочем, рассуждали и иначе. Просто-напросто из столицы прислали новую метлу. Работали мы плохо, вот и приехал на нас новый всех давишь. Если бы этот «всех давишь» стал бы сажать с места в карьер, снимать и перемещать, то все было бы просто и ясно. Но в том-то и дело, что он оставил все, как было, и даже тронную речь на общем собрании произнес, не больно грозную. Тогда заговорили о наркомше, волоокой полной стареющей даме, Восточного типа. Она была младшей сестрой, той не то скоропостижно скончавшейся, не то, ну, но... только вам. А вы об этом, пожалуйста, никому застрелившейся. Застрелянной. Застрелянной. Конечно же, застрелянной вот, может, чтобы не вызывать ненужные ассоциации, и решили его из Москвы сюда. Ну что ж, может быть и так. А наркомша с первых же дней стала показывать себя. Прежде всего, она погнала всех вохровцев из прихожей в их сторожевые будки на улицу. Румяные полнощеки парни, конечно, взвыли. Наркомши попытались доказать, что это неразумно, не по правилам. Но она очень коротко спросила, «А что ж, собственно, значит ВОХР? Внешняя охрана. Ну и пусть охраняют с улицы». И вот ВОХРовцы сидели в будках с окошечками, А наркомша вместе с девушкой Дашей и бородатым мордвином-садовником ходила по саду, обрезала розы, высаживала тюльпаны. За эти вот тюльпаны ее и возненавидели пуще всего. И, конечно, особенно те сошки и мушки, которые о наркомовской прихожей даже и помышлять не смели. Но, помилуйте... Так ли должна вести себя передовая советская женщина, жена наркома, члена самого демократического правительства в мире? Пример-то, пример. Но скоро все успокоились. Как-то внезапно выяснилось, что вместе с новым наркомом в большой дом впорхнул и целый женский рой гурий. Личные секретарши, их звали секретутками и боялись пуща огня. Секретные машинистки, буфетчицы, официантки в наколочках и с белыми крылышками за плечами. Словом, такие валькирии и девы гор зареяли по всем семи этажам, что у солдат и молодых следователей при одном взгляде становилось тесно в брюках. А на седьмом небе В башенке, где царил вечный сумрак и покой, висели золотистые занавески, заработала новая стойка и голубая комната отдыха. Наркомша там не показывалась, и это очень всех утешало. «Это тебе, мадам, не тюльпаны сажать». Но опять-таки, снятые такое себе не разрешают. Снятых истерика бьет. Они благим матом орут, они громыхают на собраниях. Они гайки завинчивают так, что резьба с них срывается к дьяволу. Одним словом, вокруг наркома, тяжелого и широкоплечего человека с жесткими черными прямыми волосами и сизым сильным подбородком все время стоял легкий туман недосказанности и недоумение. Работал он споро и четко. Все читал сам. Каждую неделю выслушивал отчеты начальников отделов. О бумаге оставьте, говорил он после доклада. Я посмотрю. И действительно смотрел, потому что возвращался с пометками. В Москве с ним считались быстро, без всяких дополнительных объяснений, утвердили дополнительную смету на расширение штатов, а ОСО перестала возвращать дела на доследование. Областных прокуроров по делам новый нарком не жаловал и принимал туго на ходу, но прокурора республики высокого рябоватого потлатого доброго пьяницу, любил и каждый сезон выезжал с ним в Балхашские камыши на кабанов. Милосердия или даже простой справедливости новый нарком не знал и не понимал, точно так же, как и все его предшественники, и до сути дела никогда не докапывался. На одном совещании он высказался даже так. «Есть, правда, житейская...» Есть, правда, высшая, идейная, в данном случае следственная. Для каждого работника органов строго обязательно только она. Однако лишнего накручивания и усложнения тоже не любил, и когда, например, Нейман задумал устроить большой политический процесс с речами, адвокатами и покаянием, Это могло бы кончиться для него совсем скверно. Но помог братец, подоспел вовремя и все уладил. И однако же все равно сердце начальника второго СПО было не на месте. И вдруг этот простой дружеский визит. «А дело этого музейщика дайте-ка мне», вдруг приказал нарком. «Кстати, его ведет ваша племянница». Так откуда у него на лбу такой рог? Этого еще не хватало. Значит, он и в тюрьме был. Ошалело, подумал Нейман. Не знаю. Ответил он поспешно. «Я еще домой не заезжал. Только, поверьте, племянница моя тут ни при чем. Он же 10 дней голодовку держал». «Наверное, упал и об стену как-нибудь, а, ну, может быть, может быть, согласился нарком. Теперь вот что. Я просматривал материалы об этом золоте. Знаете, все как-то очень туманно. Ну, вот поездка Зыбина на Или. Он заходил в правление колхоза, разговаривал с ларешницей, назвал ей какие-то фамилии. Какие, неизвестно. Лоешницу даже не вызывали, почему, к кому он приезжал, зачем. Девчонка из музея ровно ничего не знает. Ах, значит он и до девчонки добрался, но ну, ну ну и дела. Как это все получается? «Фамилии Ларешница не помнит», — угрюмо ответил Нейман. «Я сам с ней говорил, ах, не помнит». Нахмурился нарком, и лоб у него вдруг прорезала прямая львиная складка. «В камеру ее тогда, без всякого разговора, пусть сидит, вспомнит. Поезжайте туда и доведите дело до конца. Завтра же и поезжайте» и доложите мне лично. Стыд, позор, она не помнит. Слушаю, товарищ нарком. Слегка наклонил голову Нейман. На Теперь нарком говорил резко, жестко, и даже глаза его блестели, как у вздыбившегося кота. «Не слушайте, а делайте!» — повысил он голос. «Чем фантазировать вы бы лучше...» У нас еще дорогой товарищ-начальник второго СПО и дома советов для таких зрелищ, как вы предлагаете, не выстроено. Колонного зала нет. Каяться преступнику негде. Вот беда-то. Он махнул рукой, подошел к окну и повернулся спиной. Ну что, что все-таки с ним произошло? Подумал Нейман. Тут вдруг Нейман услышал, как нарком быстро и ясно пробормотал плохо, «плохо». И раздался странный, не похожий ни на что звук. Это нарком скрипнул зубами. Несколько секунд он еще простоял так прямой, страшный, со сжатыми кулаками, и спина у него тоже была страшная и прямая а затем он вдруг вздохнул и опал, как проткнутый мяч. Так поезжайте, поезжайте, сказал он уже мягко, отходя от окна и вздохнул. Нажмите на эту чертову ларешницу, пусть, пусть вспомнит, у этих баб Память бесовская. Я еще в царское время одной пятак не отдал, так она мне после октября вспоминала. А то фамилию она забыла. Вспомнит, вспомнит. Зазвонила вертушка. Личная секретарша по всем кабинетам искала наркома. Срочно вызывает Москва. Из личного секретариата Николая Ивановича. Нарком осторожно опустил трубку на рычаг и как-то очень просто и даже покорно взглянул на Неймана. И в то же время что-то огромное мелькнуло на миг в его глазах. Он хотел что-то сказать, но резко повернулся и вышел. «До свидания, товарищ нарком!» — запоздало вслед ему крикнул Нейман — Да -да. Нарком ответил уже на пороге, говоря, да -да. до свидания, поезжайте на Или, спросите получше, у них такая память.